Глава двадцать четвертая Сильвер с букетом редчайших пепельных роз, помахивая тросточкой и раскланиваясь с попадавшимися на пути горожанами, не торопясь, шел к лавке магических сладостей. По его виду, никто бы не сказал, что на самом деле мужчина волновался. На губах играла полуулыбка, и весь вид его говорил окружающим. «Вот, смотрите, ваш бургомистр прогуливается после трудового дня». Горожане косили глазами в сторону букета и делали свои выводы. «Неужели Лир Сильвер наконец решился сделать предложение Лире Саларе?» — подумала Лира Стылая и с раздражением посмотрела на букет. Таких роз не было ни у кого, кроме Лиры Калай. Она легко склонила голову перед Сильвером. «Доброго вечера, Лир Бургомистр!» Сильвер внутренне перекосился и цельмонно ответил, приподняв шляпу. «Благодарю, Лира Стылая. Доброго вечера!» Лавка Солара находилась на краю городка и идти приходилось по центральной улице. Но тут ничего не поделаешь. Сильвер очередной раз пожалел о том, что вынужден был уйти из Академии магии после третьего года и так и не сумел достаточно овладеть основами пространственной магии. А так бы он просто взял, да и переместился к лавке. И пусть это стоило бы ему приличных затрат энергии, зато не встретил бы по пути кумушек типа лиры с тылой. «На нет и сюда нет», — как говорил еще дед. Сильвер постарался сделать выражение своего лица как можно более непроницаемым. Он сдвинул брови и стал смотреть поверх голов. Это было несложно при его-то росте. Букет же опустил пониже. Он и без букета чувствовал себя по-дурацки. Да никто из разудалой компании Сильвера в Академии никогда бы не поверил тому, чтобы он шел к девушке с букетом. «Ну, где та компания и где сейчас он?» На минуту на душе мужчины стало горько. Мечтал стать магом, учился, и вот на тебе. Да кто вообще придумал сделать должность пургомистра наследственной? Неожиданно подул резкий ветер, и шляпа слетела с головы севера. Покатилась по булыжной мостовой и в конце концов оказалась в канаве. Канавы в городке чистили регулярно, и только это спасло шляпу от неминуемой гибели. Сильвер чертыхнулся. Без шляпы он выглядел совсем не так солидно. Темные локоны развивались и придавали ему вид залихватски, совершенно неподходящий порядочному буркомистру. Зажав букет под мышкой, мужчина наклонился и потянулся за головным убором. Шляпа же будто только этого и ждала. Она ловко увильнула от его рук и перелетела через канаву. Сильвер поднял бровь и хмыкнул. Вечер переставал быть томным. Какое томным он им и не был, ведь предстоящая встреча с Селарой держала мужчину в таком напряжении, в котором он не был даже перед встречей с бургомистром Ливона. Чьи же это шутки? Сильвер внимательно огляделся и быстро перескочил через канаву. В этот раз шляпа и не подумала проявлять свой норов и далась в руки беспрекословно. Сильвер нахлобочил ее на голову и чертыхнулся, вытащив из-под мышки букет. С сомнением его оглядел и вздохнул с облегчением. Розы были целы и ничуть не пострадали от его манипуляций. Мужчина взял, наконец, букет, как положено, и отправился дальше. Но с каждым шагом, который приближал его к лавке и к тому самому решающему разговору с Лирой Саларой, он шел все медленнее. Да, Сильвер сейчас дорогого бы дал. Даже встретил ему очередная Лирой с поклоном, но, как назло, улица быстро опустела. Оно и понятно. Шестичасовой чай никто не отменял, а нравы в лесе нацарили патриархальные. И тут Сильвер понял, что он просто тянет время. Его как громом поразило. Он, градоначальник, один из красивейших мужчин этого города, боится? Чёрт побери. Неужели он действительно боится услышать её нет? Увидеть в миг похолодевший взгляд голубых, как летнее небо глаз. Сильвер остановился на секунду. — Возьми себя в руки! Ну же! — приказал себе и глубоко вздохнул. Потом резко выдохнул, сжал зубы и зашагал дальше. В самом конце главной улицы городка при самом въезде показалась лавка. Небольшой двухэтажный домик с балконом и низким заборчиком, увитым диким виноградом. В домике уже горел свет. — Она... она ждет? — мелькнула у мужчины мысль, и он ускорил шаг. Таня уже и не ждала. Она маялась и думала только об одном — сунуть в руки трудоголику-бургомистру заказанный тортик и отправиться в постель. Ну сколько можно-то? Она даже и волноваться давно перестала. Или это волнение выражалось уже в повышенной сонливости? Таня даже стала всё равно, примет ли бургомистр её за реальную салару или нет, слишком уж она перенервничала. В конце концов, всякому терпению есть предел. «Жду еще пять минут, и горю, но все ясным пламенем!» — раздраженно подумала девушка и перебросила косу через плечо. «Иду умываться и спать, и пусть обойдется без своего любимого тортика! Это не дело так долго заставлять себя ждать!» Таня фыркнула и встала с лавки. Она себе и так уже все отсидела, между прочим. И тут в дверь постучали. Таня застыла, сердце забилось, как у пойманной птички, и руки опустились. «Мамочки!» Та не стало страшно. Она кинулась была к столу за тортиком, потом метнулась к дверям. Надо открывать. Ну где же домовые мои? Обещали ведь подстраховать, а бросили в самый ответственный момент. Чуть не в голос сказала она и скорее закрыла рот рукой.